Глава 30. Чёрингорд Мэннер, Корнуолл, 1906 год. Стараясь не менять позы на диване, чтобы не навлечь гнев портретиста, Роза опустила взгляд на последнюю страницу альбома для вырезок. Она работала над ним всю неделю. Все те минуты, когда мистер Сарджен позволял отдохнуть от позирования. К странице был прикреплен лоскут бледно-розового атласа, из которого ей шили платье на день рождения и лента для волос. В самом низу своим лучшим почерком Роза приписала строки из поэмы лорда Теннисона. Но с кем беседует она? Быть может, грезит у окна? Быть может, знает вся страна волшебницу Шалот. Примечание. Теннисон. Волшебница Шалот. В поэме рассказывается история девушки, которой проклятие запрещает покидать башню на острове Шалот недалеко от Камелота и даже смотреть из окна. Единственная ее отрада – зеркало, в котором отражается окружающий мир. Конец примечания. Как Роза походила на волшебницу Шалот, обреченную провести вечность в своей башне, вынужденную воспринимать мир через посредника. Разве она, Роза, не существовала как Погребенная заживо. С нее довольно. Роза приняла решение. Она больше не потерпит зловещих предсказаний доктора Мэттьюса, непрестанной заботы матери. По-прежнему хрупкая Роза узнала, что слабость порождает слабость, что голова всего сильнее кружится, а дни неподвижно проведенных в заперти. Она позволит себе открывать окна, если будет жарко. Возможно, она простудится, возможно, и нет. Она позволит себе жить, выйти замуж, завести детей. В свой восемнадцатый день рождения Роза решила взглянуть на Камелот. Более того, пройти через Камелот. После долгих лет уговоров мама, наконец, позволила Розе впервые сопроводить Элизу в бухту Чоренгорб. Со времени своего приезда, в течение шести лет, Элиза приносила из бухты рассказы. Когда Роза лежала в теплой темной комнате и вдыхала затхлый воздух очередной болезни, Элиза врывалась в дверь так, что Роза почти чувствовала запах моря на ее коже, Кузина усаживалась рядом, клала ракушку, рассыпающуюся каракатицу или маленькую гальку в ее ладошку и начинала свой рассказ. Роза мысленно видела синее море, чувствовала теплый бриз в волосах, горячий песок под ногами. Некоторые истории Элиза придумывала, а некоторые где-то слышала. У Мэри были братья-моряки, и Роза догадывалась, что горничная любит поболтать вместо того, чтобы работать. Не с Розой, конечно, но и Лиза другое дело. Все слуги обращались с Лизой иначе, совершенно неприлично, почти как если бы вообразили себя и ее друзьями. В какой-то момент Роза начала подозревать, что Лиза выбиралась за пределы поместья, может даже разговаривала с одним двумя деревенскими рыбаками поскольку ее истории приобрели новое звучание они обогатились подробностями о кораблях и мореходстве русалках и сокровищах приключениях за морем и были рассказаны красочным языком который роза жадно впитывала в себя глаза расказчицей горели искренностью словно она сама испытала Греховные вещи, о которых говорила. В одном Роза была уверена. Мама пришла бы в ярость, узная она, что Элиза была в городе и общалась с простым деревенским людом. Мама и так уже сердилась, что Элиза говорит со слугами. Одного этого хватало, чтобы Роза терпела дружбу Элизы и Мэри. Если бы мама спросила Элизу, где та была, Разумеется, кузина не стала бы лгать, и Роза не представляла, как поступила бы мать в ответ. За все эти годы леди Монтраше так и не сумела придумать наказание, которое устрашило бы Элизу. Угроза показаться вульгарной ничего не значила для Элизы. Ссылка в чулан под лестницей лишь даровала время и тишину для сочинения свежих историй. Лишение новых платьев, настоящее наказание для розы, не вызывало ни вздоха. Элиза была более чем счастлива, когда донашивала одежду кузины. Словом, если дело доходило до наказаний, Элиза была подобна героине одной из собственных сказок, защищенной волшебными чарами. Наблюдение за мамиными безуспешными попытками наказать Элизу доставляла Розе особое удовольствие. На каждую попытку кузина равнодушно моргала голубыми глазами, беспечно пожимала плечами и говорила лишь «Да, тетя». Казалось, Элиза искренне не понимает, что ее поведение может оказаться проступком. Особенно леди Монтраша раздражала, как Элиза пожимает плечами. Мама давным-давно избавила Розу от иллюзий по поводу превращения Элизы в достойную юную даму и вполне довольствовалась тем, что дочь сумела убедить кузину одеваться как следует. Роза принимала мамину похвалу и заглушала тоненький голосок, который шептал, что Элиза выкинула потрёпанные бриджи лишь потому, что перестала в них влезать. Леди монтраше говорила, что в Элизе что-то сломано. Точно кусочек зеркала в телескопе, который мешает работать как следует. Так и Элиза, не чувствуя должного стыда. Разговоры Элизы о магии и феях подпитывали костер маминого гнева. «Безбожный ребенок!» — говорила она. «Но разве можно было ждать иного?» «С таким языческим детством!» Словно прочитав мысли Розы, Элиза заерзала рядом с ней на диване. Они сидели неподвижно уже почти час, и тело Элизы гудело от нетерпения. Мистеру Сардженту постоянно приходилось напоминать ей, чтобы она не хмурилась и сохраняла позу, пока он наносит последние штрихи. Роза слышала, как... Художник днем ранее говорил маме, что уже закончил бы картину, если бы девица с огненными волосами не отказывалась позировать столько, сколько нужно, чтобы запечатлеть выражение ее лица. Леди Монтраша передернула, когда он это сказал. Она бы предпочла, чтобы Роза позировала мистеру Сардженту одна, но Роза решительно воспротивилась. Элиза ее кузина ее единственная подруга разумеется она должна быть на портрете потом роза немного покашляла поглядывая на маму из под ресниц, и вопрос был закрыт и хотя небольшая вредная часть розы наслаждалась маминым неудовольствием на участие элизы она настаивала искренне прежде у розы никогда не было подруги не предоставлялось возможности а если бы предоставила, что зачем друзья девочки, которой недолго осталось жить. Как и большинство детей, волей судьбы привычных к боли, Роза находила, что имеет мало общего с другими девочками ее возраста. Ей было неинтересно катать обручи или убирать кукольные домики, и быстро становилось скучно, когда заводились утомительные беседы о любимом цвете, номере или песне. Но кузина Элиза была не такой, как другие девочки. Роза поняла это с первой же встречи. Взгляд Элизы на мир был удивительным и свежим. Она часто совершала абсолютно неожиданные поступки, поступки, которые мама терпеть не могла. Лучшим в Элизе, даже лучшим, чем ее способность злить маму, был дар рассказчицы. Она знала невероятно много лесных сказок, подобных которым Роза никогда не слышала. Страшных историй, от которых у Розы бегали мурашки по коже, а спина покрывалась испариной О другой кузине, о лондонской реке о злом плохом человеке со сверкающим ножом и, конечно, о черном короле-призраке в бухте Чоренгорб. роза и знала, что это очередная выдумка Элизы, она любила ее слушать. Призрачный корабль на горизонте. Элиза утверждала, что видела его и немало летних дней провела в бухте, надеясь увидеть снова. Лишь об одном Элиза никогда не рассказывала Розе о своем брате Сэмми. Его имя лишь раз соскользнуло с ее языка, но она немедленно умолкла, когда Роза стала расспрашивать подробности. Мама сообщила Розе, что у Элизы когда-то был близнец-брат, слепленный из одного с ней теста, мальчик который трагически погиб. Одиноко, лежа в кровати, Роза воображала его смерть. Смерть маленького мальчика, утрата которого совершила невозможное, лишила рассказчицу Элизу слов. Смерть Сэмми сменила бегство Джорджианы, на посту любимой фантазии Розы. Она представляла, как он тонет, падает, чахнет. Бедный мальчик, которому до нее принадлежала привязанность Элизы. «Сидите тихо», — велел мистер Сарджент, указывая кистью в сторону Элизы. «Прекратите извиваться. Вы хуже, чем корги леди асквит Примечание. Корги. Порода декоративных собак. Конец примечания. Роза моргнула и постаралась не изменить выражение лица, когда заметила, что отец находится в комнате. Он стоял за мольбертом мистера Саржанта и внимательно наблюдал, как работает художник. Нахмурясь. Он наклонил голову, чтобы лучше видеть, как ложатся мазки. Роза была удивлена. Она никогда не замечала за отцом интереса к искусству. Единственным известным ей предметом, которому он питал нежность, была фотография, но даже ее он умудрился сделать скучной. Отец никогда не фотографировал людей, только жуков, растения и кирпичи. И все же он здесь прикован к портрету дочери. Роза чуть выпрямилась. Лишь дважды Розе выпала возможность наблюдать отца с близкого расстояния, и то в детстве. Первый раз, когда она проглотила наперсток, и отца призвали сделать снимок для доктора Мэтьюса. Второй случай оказался не столь удачным. Роза пряталась. Должен был прийти доктор Мэтьюс, а девятилетняя Роза решила, что не желает его видеть. Она нашла единственное место, где маме не пришло бы в голову ее искать. Отцовскую темную комнату. За большим столом имелось пустое пространство, и Роза взяла подушку, чтобы удобно устроиться. В целом у нее получилось. Вот если бы еще в комнате не пахло так гадко чем-то вроде чистящего средства, которое слуги использовали во время весенней уборки. Она провела внутри уже около 15 минут, когда дверь в кабинет открылась. Тонкий лучик света упал через крошечную дырочку в деревянном узелке, который украшал заднюю стенку стола. Роза затаила дыхание и прижалась глазом к дырочке, опасаясь, что мама и доктор Мэтьюс пришли за ней. Но дверь держала не мама и не доктор, а отец, одетый в длинный черный дорожный плащ. У Розы сжалось горло. Хотя ее никогда прямо не предупреждали, она знала, что не должна пересекать порог отцовской комнаты. Отец мгновение постоял, вырисовываясь темным силуэтом на светлом фоне. Затем он вошел и бросил плащ на кресло. Тут же возник Томас с бледным от огорчения лицом. — Ваша светлость! Томасу не хватало воздуха. Мы ждали вас до следующего. мои планы изменились. — Повариха готовит второй завтрак, милорд. — сообщил Томас, зажигая газовые лампы на стене. — Я накрою на двоих и скажу леди Монтраше, что вы вернулись. — Нет. Внезапность приказа заставила Розу затаить дыхание. Томас резко повернулся к отцу, и спичка в обтянутых перчатками пальцах погасла, пав жертвой внезапного холода. — Нет, — повторил отец. Путешествие было долгим. «Мне нужно отдохнуть, Томас. Поднос, сэр?» И графин Херриса. Томас кивнул и исчез за дверью. Его шаги удалились по коридору. Роза слышала стук. Она прижала ухо к столу, гадая, не тикает ли что-то в ящике, некий загадочный предмет, принадлежащий отцу. А потом поняла, что... Это ее собственное сердце в грудной клетке выстукивает предупреждение, рвется на волю. Но спасения не было. Не было, пока отец сидел в кресле, загораживая дверь. И потому Роза тоже продолжила сидеть, плотно прижав колени к вероломной груди, и словно стук сердца мог выдать ее. Она впервые оказалась наедине с отцом. Девочка заметила, как его присутствие наполняет комнату, отчего место прежде безопасное, словно становится заряженным эмоциями и чувствами, непонятными розе. Она слышала приглушенные шаги по ковру, тяжелый вздох, от которого у нее волоски на руках встали дыбом. «Где ты?» Мягко произнес отец, затем повторил сквозь сжатые губы «Где ты?». Роза затаила дыхание и жрала губы. «Он говорит с ней?» Ее всезнающему отцу явилось откровение, что она прячется в неположенном месте? Отцовский вздох? Скорбь, любовь, усталость. Так мягко, так тихо, сломленное слово сломленного человека. Роза учила французский СМИ антон и знала, что означает слово, которое произносит отец. Маленькая куколка. Пупс. Отец повторил. Где ты? «Моя Джорджиана». Роза перевела дыхание. Хорошо, что он не обнаружил ее, но как жаль, что столь нежный голос произносит не ее имя. Тогда, прижимая щеку к столу, Роза пообещала себе, что однажды кто-нибудь так произнесет и ее имя. «Отпусти руку!» — разозлился мистер Сарджент. «Если будешь продолжать ею двигать, я нарисую тебя с тремя. И так тебя и запомнят навеки вечные». Элиза тяжело вздохнула и сцепила руки за спиной. У Розы глаза слезились от неподвижности, и она тоже вздохнула несколько раз. Отец уже вышел из комнаты, но его присутствие осталось та печаль, которая всегда струилась за ним. Роза позволила взгляду вновь опуститься на альбом. Ткань была прелестного розового оттенка, который девушка знала это, прекрасно подойдет к ее темным волосам. За годы болезни Роза всегда хотела лишь одного — вырасти, вырваться за границы детства и жить, как говорила Миллетиль сколь угодно выстратечно и судорожно примечание Миллетиль героиня романа Генри Джеймса Крылья голубки смертельно больная американская наследница конец примечания Она отчаянно хотела влюбиться выйти замуж, завести детей, покинуть Чоренгорб и начать свою собственную жизнь. Прочь из этого дома, прочь от этого дивана, на который мама упорно укладывала ее, даже когда она чувствовала себя достаточно хорошо. «Розин диван», — говорила мама, — «положите новое покрывало на розин диван». Оно подчеркнет бледность ее кожи и заставит ее волосы сверкать еще ярче. День ее спасения приближался. Роза знала это. В конце концов, маме пришлось признать, что Роза способна пережить знакомство с поклонником. За последние несколько месяцев Леди Монтраше пригласила на обед немало подходящих молодых и не очень людей. Все они были глупцами. После каждого визита Элиза часами развлекала Розу, комически изображая гостей. И все же Розе полезно было потренироваться ради идеального джентльмена, который где-то ждет ее. Он должен быть совершенно не похож на отца. Художник с артистическим видением прекрасного. Ему не должно быть дело до кирпичей и жуков. Он открыт, его легко понять. В его глазах горят увлечение мечты, и он должен любить ее, только ее. Рядом нетерпеливо запыхтела Элиза. — Право слово, мистер Сарджент, — сказала она. Я бы то быстрее себя нарисовала. Вдруг Роза осознала, что ее воображаемый муж похож на Элизу, и улыбка светила ее безмятежное лицо. Джентльмен, которого она ищет, мужское воплощение кузины. Наконец тюремщик выпустил их на волю. Теннисон был прав ржаветь в ножнах и не блестеть пределе да нельзя скучно. Примечание Теннисон Улис Как скучно было бы остановиться, ржавея в ножнах, не блестеть пределе. Конец примечания Элиза Поспешно сбросила нелепое платье, которое заставило надеть ее для портрета тетя Аделина. Роза носила его сезон назад. Колючее кружево, липнущий атлас с оттенком красного, в котором Элиза чувствовала себя раздавленной клубничиной. Да чего бессмысленная трата времени? Все утро убить на сварливого старика, который намерен взять в пленных образы? чтобы те одинокой и неподвижно висели на какой-нибудь холодной стене. Элиза встала на четвереньки и заглянула под кровать. Она приподняла за угол половицу, которую давно расшатала, засунула внутрь руку и достала историю подменыш. Элиза провела ладонью по черно-белой обложке, ощущая рябь собственного почерка под кончиками пальцев. Это Дэвис предложил ей переносить истории на бумагу. Она помогала ему сажать новые розы, когда серо-белая птичка с полосатым хвостом села на соседний сук. «Кукушка», — заметил Дэвис, — «зимует в Африке, но возвращается сюда весной». «Жаль я не птица», — сказала Элиза. «Тогда я просто...» подбежала бы к краю утеса и полетела до самой Африки или Индии или Австралии. австралии Австралия тогда царила в ее мыслях. Старший брат Мэри, Патрик, недавно эмигрировал со своей молодой семьей в место под названием Мэри Боро, где несколько лет назад обосновалась его тетя Элеонора. Несмотря на это, Мэри нравилось думать, что на его выбор повлияло название места. Она охотно отвечала на расспросы об экзотической стране, плавающей в далеком океане на другом конце земного шара. Элиза нашла Австралию на карте в классной комнате. Странный, огромный континент с двумя ушами, острым и сломанным в Южном океане я знаю парня который уехал в австралию сказал дэвис на минуту переставая работать купил ферму в тысячу акров да только ничего у него там не растет. элиза закусила губу и ощутила волнение подобные масштабы совпадали с ее собственным представлением о континенте. мэри говорит там водятся огромные кролики. Они называются кенгуру, лапы размером с ногу взрослого человека. Не знаю, что вам делать в подобном месте, мисс Элиза. В Африке с Индией тоже. Элиза точно знала, что там делать. Я бы стала собирать истории. Древние истории, которые еще никто не слышал. Совсем как братья Гримм. Я тебе о них говорила. Дэвис нахмурился. «Не понимаю, зачем вам быть похожи на пару мрачных старых немцев? Вы должны записывать свои собственные истории, а не те, что придумали другие». Так и вышло. Для начала она сочинила историю для розы. Подарок ко дню рождения. Волшебную сказку о принцессе, которую превратили в птицу. Это была первая история, перенесенная на бумагу. Забавно было наблюдать, как мысли и идеи обретают форму. От этого ее кожа становилась непривычно чувствительной, странно обнаженной и уязвимой. Ветер стал прохладней, а солнце жарче. Она не в силах была решить, нравится ей новые ощущения или нет. Роза всегда любила истории Лизы, и Лиза не могла придумать подарка лучше. Этот был идеален. Ведь за годы, прошедшие с тех пор, как Лизу выдернули из одинокой лондонской жизни и пересадили в громадный и загадочный черен горб, Роза стала ее задушевной подругой. Она смеялась и томилась вместе с Элизой и все больше заполняла то место, которое некогда принадлежало Сэмми, темную пустую дыру, что зияет в сердце человека, утратившего близнеца. В ответ Элиза была готова отдать или написать для Розы что угодно. Элиза Мейкпис. Подменыш. Давным-давно, когда во всём дышала магия, жила на свете королева, которая мечтала о ребенке. Она была печальной королевой, ведь король часто покидал ее, так что ей оставалось лишь размышлять о собственном одиночестве и гадать, отчего муж, которого она безмерно любит, так легко переносит столь долгие и частые расставания с ней. Давным-давно король украл трон у его законной владелицы, королевы фей. И прекрасная мирная страна фей в мгновение ока превратилась в пустыню, где больше не цвела магия и не звенел смех. Короля это ужасно злило, и он решил наконец пленить королеву фей, чтобы силой заставить ее вернуться в королевство. Специально для этого изготовили золотую клетку, в которую король собирался заточить королеву-фей и заставить ее колдовать ему в удовольствии. Как-то зимним днем, когда король отлучился, королева сидела у открытого окна, глядя на землю, покрытую снегом. Она лила слезы, ведь уныние зимних месяцев обычно напоминало королеве о ее одиночестве. Взирая на бесплодную зимнюю равнину, она думала о собственной бесплодной утробе, по-прежнему пустой, несмотря на ее мечты. «Ах, как бы мне хотелось иметь дитя!» — воскликнула она. Прелестную дочку с правдивым сердцем и глазами, в которых никогда не появятся слезы. Тогда я никогда не была бы одинока. Прошла зима, и мир вокруг начал пробуждаться. Птицы вернулись в королевство и принялись свить гнезда. Олени начали пастись там, где поля встречались с лесами. Почки распустились на ветвях деревьев когда жаворонки нового лета взвелись в небо, юбки королевы стали тесны ей в талии, и, наконец-то, она догадалась, что ждет ребенка. К тому времени король еще не вернулся в замок. Королева поняла, что озорная фея забрела далеко от дома и спряталась в зимнем саду, где услышала ее плач, и исполнила ее желание при помощи магии. Королева полнела и полнела. Вновь настала зима, и в рождественский сочельник, когда глубокий снег упал на землю, у королевы начались схватки. Весь вечер она рожала. С последним полуночным ударом часов появилась на свет дочь, и королева взглянула в лицо своему ребенку. Подумать только, что это прелестное дитя с бледной чистой кожей, темными волосами и алыми губками в форме розового бутона принадлежит ей. «Розалинда», — произнесла королева, — «я назову ее Розалинда». Королева сразу так горячо полюбила принцессу Розалинду, что старалась не выпускать ее из виду. Одиночество принесло королеве горечь. Горечь сделала ее самолюбивой, а самолюбие подозрительной. Королева постоянно подозревала, что кто-то собирается украсть ребенка. «Она моя!» — думала королева. Моя спасительница, и потому я должна сохранить ее для себя. Утром в день крещения принцессы Розалинды самые искусные волшебницы во всем королевстве были приглашены благословить малышку. Весь день королева слушала, как пожелание изящества, здравого смысла и ума дождем сыплются на ее дочь. Наконец, когда ночь стала укрывать королевство, королева попрощалась с волшебницами. Она отвернулась, но тут же повернулась обратно, чтобы взглянуть на своего ребенка и увидела, что одна гостья осталась. Странница в длинном плаще стояла у колыбели и смотрела на девочку. Уже поздно, волшебница сказала королева. Принцесса получила благословение, и ей пора спать. Странница откинула капюшон, и королева задохнулась от удивления. Под ним скрывалось лицо не юной волшебницы, а старой колдуньи с беззубой улыбкой. я перенесла послание от королевы фей сказала старуха девчонка одна из нас и потому я должна забрать ее с собой нет вскрикнула королева и бросила с колыбели она моя дочь моя драгоценная малышка твоя переспросила старуха вот это чудесное дитя и она засмеялась жестоким клокочущим смехом, от которого королева содрогнулась. — Она была твоей лишь, пока мы тебе позволяли. В глубине души ты всегда знала, что она родилась из волшебной пыли, и теперь ты должна отдать ее. Тогда королева зарыдала, ведь слова старухи были именно тем, чего она так боялась «Я не могу отдать ее», — сказала она. «Смилуйся, старуха, и позволь мне еще побыть с ней». Старухе нравилось приносить горе, и при словах королевы злая улыбка исказила ее лицо. «Я предлагаю тебе выбор», — сказала она. «Отдай ребенка сейчас». И ее жизнь будет долгой и счастливой, проведенной на коленях у королевы фей. «Или?» — спросила королева. «Или можешь оставить ее себе, но лишь до утра ее восемнадцатого дня рождения, когда за ней явится ее истинная судьба, и она навсегда оставит тебя». А думай как следует ведь жить с ней дольше значит полюбить ее крепче. я не о чем думать сказала королева я выбираю второе старуха злобно ощерилась тогда она твоя, но лишь до утра ее восемнадцатилетия. в тот же миг маленькая Принцесса заплакала впервые в жизни, королева поспешила подхватить дитя на руки, а когда обернулась, старуха уже исчезла. Принцесса росла прелестной девочкой, полной веселья и света. Она пленяла океан своим смехом и вызывала улыбки на лицах всех жителей страны, всех, кроме королевы, которая была Слишком охвачена страхом, чтобы наслаждаться своим материнством. Когда ее дочь пела, королева не слышала. Когда ее дочь танцевала, королева не видела. Когда ее дочь тянулась к ней, королева не чувствовала, потому что была слишком занята, подсчитывая, сколько осталось до того, как у нее отнимут дитя. Шли годы, и королева все больше страшилась холодного, темного будущего, которое таилось впереди. Ее губы разучились улыбаться, а морщинки на лбу перестали разглаживаться. Однажды ночью старуха явилась к ней во сне. — Твоей дочери почти 10 сказала старуха. — Не забывай, судьба найдет ее в восемнадцатый день рождения. — Я передумала, — сказала королева. — Я не могу отпустить ее. Я не отпущу ее. — Ты дала слово, — возразила старуха. — А слово надо держать. На следующее утро, уверившись, что принцесса в безопасности под охраной, Королева надела амазонку и послала за лошадью. Хотя магия была изгнана из замка, оставалось последнее место, где еще можно было найти заклинание и волшебство. В черной пещере на краю зачарованного моря жила фея, которая не была ни доброй, ни злой. Когда-то королева фей наказала ее за то, что она использовала магию неразумно, и потому она осталась в укрытии, в то время как остальной волшебный люд покинул страну. Хотя королева знала, что опасно искать помощи у фей, ничего другого ей не оставалось. Королева скакала три дня и три ночи, и когда, наконец, прибыла в пещеру, фея ждала ее входи сказала она и поведай мне что ты ищешь королева стала рассказывать о старухе и ее обещании вернуться в восемнадцатый день рождения принцессы а фея слушал когда королева закончила фея сказала я не могу отменить проклятие старухи но все же в силах помочь. «Приказываю тебе сделать это», сказала королева. «Должна предупредить, моя королева, когда ты услышишь, что именно я предлагаю, ты можешь не испытать благодарности за помощь». Фея наклонилась и что-то прошептала на ухо королеве. Королева не колебалась, готовая на что угодно, лишь бы не отдавать ребенка старухе. «Быть посему», — тогда фея протянула королеве зелье и велела давать принцессе по три капли три ночи подряд. «И тогда будет, как я пообещала», — сказала она. «Старуха больше не побеспокоит тебя». Ведь истинная судьба принцессы найдет ее. Королева поспешила домой. На душе у нее было легко. Впервые после крещения дочери и следующие три ночи она тайком подливала по три капли зелья в стакан с молоком. На третью ночь, когда принцесса выпила молоко, она начала задыхаться. Затем упала со стула и превратилась в красивую птицу, как и предсказала фея. Птица запорхала по комнате, и королева приказала слуге принести золотую клетку, из покоев короля. Птицу поместили в клетку, золотую дверцу заперли, и королева вздохнула с облегчением. Ведь король был умён, и открыть клетку было невозможно. «Ну вот моя радость», — сказала королева, — «ты в безопасности, и никто не отнимет тебя у меня». Затем королева повесила клетку на крюк в самой высокой башне замка, когда принцесса... Очутилась в клетке. Из королевства исчез весь свет. В волшебной стране наступила вечная зима, а урожай погиб, и плодородные земли стащились. Лишь птичьи трели принцессы удерживали людей от отчаяния. Печальные прекрасные. Они плыли из окна башни и проливались на бесплодную землю. Шло время, и принцы из разных королевств, чью смелость подогревала жадность, стекались со всех сторон, чтобы освободить пленную принцессу. К тому же прошел слух, что в бесплодной волшебной стране есть золотая клетка, столь драгоценная, что... По сравнению с ней меркнут их собственные богатства, а в клетке птица, чьи песни столь прекрасны, что золотые монеты падают с неба, когда она поет. Но все, кто пытался открыть клетку, падали замертво, едва коснувшись ее. Королева, которая дни и ночи проводила в кресле-качалке, охраняя клетку, чтобы... Никто не мог украсть ее. Смеялась, когда видела смерть принцев, ведь страх и подозрение, сговорившись, окончательно свели ее с ума. Через несколько лет из далекой страны пришел младший сын Дровосека. Когда он работал, ветерок донес мелодию столь восхитительную, что он замер, точно обращенный в камень. Вбирая каждую ноту, не в силах противиться, он положил топор и отправился на поиски птицы, что поёт столь печально и восхитительно. Когда он шел через дремучий лес, птицы и звери приходили ему на помощь. и сын Дровосека непременно благодарил их, потому что обладал благородной душой, и умел говорить со всеми живыми существами. Он пробирался через колючки, бежал по полям, взбирался в горы, по ночам спал в дуплах деревьев, ел только орехи и фрукты, пока, наконец, не подошел к стенам замка. — Как ты попал на эту заброшенную землю? — спросил стражник. — Следовал за песней прекрасной птицы. — Поворачивай назад, если жизнь тебе дорога, — посоветовал стражник. — Ведь это королевство проклято, и тот, кто коснется клетки печальной птицы, погибнет. — Мне некого любить и нечего терять, — ответил сын дровосека, — и я должен сам увидеть, кто так чудесно поет. В тот самый миг провела полночь принцессе птицы исполнилось восемнадцать лет и она завела свою самую печальную и самую красивую песню, оплакивая утрату детства и свободы. Стражники расступились, Юноша вошел в замок и поднялся по лестнице на самую высокую башню. Когда сын Ддровосека увидел птицу, Его сердце наполнилось печалью. Ведь он не любил, когда птиц или зверей держали в плену. Он не замечал золотой клетки, а видел лишь птицу внутри. Юноша потянулся к дверце клетки. От его прикосновения пружина распрямилась, и птица выпорхнула на свободу. В тот же миг... Она превратилась в прекрасную девушку с длинными волосами, которые обвивали ее из короны мерцающих морских раковин на голове. С далеких деревьев прилетели птицы и осыпали ее дождем блестящих песчинок кварца, которые окутали ее серебряным убором. Животные вернулись в королевство – а злаки и цветы немедленно покрыли бесплодную прежде землю. Утром, когда сверкающее солнце поднялось над океаном, раздался гром, и шесть волшебных лошадей, запряженных в золотую карету, появились у ворот замка. Королева-фей вышла из кареты, и все ее подданные склонили головы. За ней шла фея, из морской пещеры, которая на деле оказалась доброй и выполнила приказ своей настоящей госпожи, подготовив принцессу Розалинду к приходу ее истинной судьбы. С благословения королевы фей принцесса Розалинда и сын Дравосека поженились. И радость юной пары была столь велика, что Магия вернулась, и с тех пор все в волшебной стране были свободны и счастливы, кроме, разумеется, королевы, которую нигде не могли найти. В ее покоях появилась большая, уродливая птица с голосом столь жутким, что кровь стыла в жилах у всех что его слышал. Ее прогнали из страны в далекий лес, где ее застрелил и съел король, доведенный до безумия и отчаяния, своей порочной и бесплодной охотой за королевой феи